принцип, то есть они все говорят одно и то же. Каков человек, они говорят. На каком примере. Андропный принцип, говорит он, чрезвычайно важен э, в квантовой космологии. Потому что иначе спрашивает физик, почему бы нам жить в четырехмерном мире, а не в одиннадцатимерном или еще в скольки-то мерном. И говорит, антропный ответ это то, что двух пространственных измерений было бы недостаточно для сложных структур, а тем более для таких сложных структур, которые являются индивидуальные существа. А что касается большего количества измерений, тогда была бы совсем беда, потому что тогда бы распадались основные законы физики. Планеты бы схеркали с орбит, не выполнялись бы написанные здесь законы, и электроны даже не имели бы стабильных орбит вокруг атома. Значит, он говорит у нас и выгорада никакого. А разумная жизнь, то есть жизнь высокого порядка, по крайней мере такая, то вы же примерно как мы это, то есть по жизни. По крайней мере такая, какую мы знаем, может существовать только в четырёх измерениях. Значит, таких, как их мы. Борис Викторович Разумов бац, найти ли вы, кто это такой. Если не знаете, то очень зря. Валентин Викторович Разуба это крупнейший э-э академик наш. Всё, что летает в космосе это плоды не только Королёва работы, но и его. Они вместе работали, и просто светились очень много. И, э, соответственно, он физик и математик. И, э, но, а э, сильно второе, если сказать, третье в какой-то половине жизни он очень увлёкся э вопросами пространства, прямой и обратной перспективы и э способами изображения этого и э того, как мозг это делает, связано ли это как-то с мозгом, как то, как-то выстонимое образность. И он был очень увлечён тем, чем а вот я тогда занималась много, а именно этим правыми нервными путями, которые, как мы знаем, это экспериментально было показано отвечают за разные типы восприятия пространства. Левое полушарие воспринимает и воспринимает пространство в прямой перспективе, а правое — в обратном. Это так умилило Бориса Викторовича, что он стал тоже этим заниматься, написал несколько замечательных книг, не математических. Он пишет, что многомерность понимается всегда, как четырехмерность то есть существование наряду с обычными тремя пространственными измерениями и еще одного времени, значительно более сложное четырехмерное пространство, где четвертой координатой является не время, что себе легко представить, а то же, время-то легко представить, а то же, пространственная координата, что представить себе, он пишет, совершенно невозможно, то уже давно привлекло внимание художников это более того, они даже разработали успешные методы его изображения. Речь идёт о рукописях а русской а в основном 15-го столетия, где передача четырёхмерного пространства достигла наибольшего наибольшего совершенства. Художники знали, как это изобразить. А Мират Нардашвили пишет: Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть. И еще он пишет о неизбежности мышления. Он говорит, человек обречен думать, он просто не может не думать, нет возможности. Он пишет, мы должны мыслить. Он даже пишет в скобках, это цитата, называется, нам подавает мыслить. Потому что бытие сознания и мысли – это аналогическое место человека. Пока нет языка, это тоже номер дашвили, ничего о мире сказать нельзя, потому что нечем сказать. А когда он есть, то это необратимо. Многие вещи определяются нами в возможности именно этого, а не другого языка. Иначе говорят, сначала, когда языка нет, мы вообще ничего не можем сказать, потому что нет инструмента. А когда язык есть, то мы можем сказать не все. Слышно в шверх гнейший философ российский и человек. Он говорит слова: "Если вальники мысли, а её плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало пишут просто. Мысль начинается в слове.